Но, во всяком случае, Аполлон Аполлоныч теперь лишался поста. От поста он должен был отказаться, но он не мог принять поста, не отмывши позорных, честь дома, порочащих пятен в поведении сына, как-никак Облиухова. С этой плачевной мыслью и с кривыми устами, будто он высосал бледно-желтый лимон, Аполлон Аполлоныч подал всем палец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 так-таки не сказали ни слова о том обстоятельстве, что сын его, Николай Аполлоныч, за четверть часа перед тем бросился в неприличное бегство вдоль зала, где теперь с такой явной поспешностью пробегал и он сам. Письмо. Николай Аполлоныч, пораженный письмом, пробежал за четверть часа до сенатора мимо веселого контрданса.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 прошелся печальный и длинный мимо носа Николая Аполлоныча. Николай Аполлоныча вдруг обжег синий взор, а колоточный надзиратель, разгневанный на студентов шинели, тряхнул белольняной бородкою, поглядел и прошел. Совершенно естественно тронулся с места и Николай Аполлонч. в сплошном темном сне, в сплошной темной слякоти,